Когда рядом много хороших людей. Минджун впервые видел Чими такой веселой. Сончоль говорил безумолку, радуясь, что хозяйка и ее подруга смеялись над его шутками. Бориста пытался вспомнить, был ли Сончоль раньше таким разговорчивым. Если да, то люди совсем не меняются. А если нет, это лишний раз доказывает, что все же переменам есть место в жизни. Час назад Чимми сказала, что не пошла сегодня на работу, а в книжной заскочила, чтобы хоть как-то развлечься, ведь дома всё равно делать нечего. Но что-то в её голосе сильно встревожило Минджуна. Она делала глоток за глотком, непринуждённо отметив, что вкус кофе стал насыщеннее. Минджун не знал, что ответить, поэтому просто застыл с каменным лицом, будто из-за чего-то злился. Заметив это, Чимми сделала еще глоток и сказала. «Серьезный какой! Прямо подстать ситуации! Не знаешь, что думать! Я и сама не знаю, что должна чувствовать! Пока не чувствую ничего!» Минчжун так и не нашелся, что ответить. Он аккуратно долил кофе в ее чашку, а она привычно поблагодарила его. Как если бы ничего не случилось. Спустя секунду она уже сидела возле Юньчжу и безмятежно смеялась. Фильм начался. Насладиться произведением Хирокадзу Курэда пришли тридцать человек. Минджун закончил дела в кафе и присоединился, сев в последнем ряду с краю. Никчемная жизнь главного героя Рёты ставит перед зрителями вопрос: получилось ли у них стать теми, кем они хотели? Даже после второго просмотра Рёта показался Минджуну неудачником. Он вздохнул, подумав, что существование одинокого человека всегда подобно хаосу. Герой фильма не может навести порядок не только в своей комнате, но и в собственной жизни. Умудрился потерпеть неудачу даже в писательстве, единственном по-настоящему любимом деле. Фильм закончился. Ёнь-Джу и Сон-Чоль вышли вперед, а Минь-Джун продолжил бродить в своих мыслях. Почему Рёд-то всё портил? Да потому что все в жизни для него впервые. Впервые он мечтает стать писателем, впервые его бросает жена, и впервые же он становится никудышным отцом для любимого сына. Поэтому он такой жалкий, неуклюжий и одинокий. Наблюдая за тем, как Ёньчжу задает вопросы, а Сунчжоль на них отвечает, Минчжун осознал, что для него жизнь тоже впервые. просмотр фильмов часто наводит на очевидные мысли. от этого его всегда пробирала легкая дрожь. мы живем впервые, и наша жизнь полна терзаний, тревоги. но оттого она лишь ценнее. мы не знаем, чем все закончится, и даже, что случится через пять минут. Сончель говорил без остановки, как настоящий ведущий, делился со зрителями мировоззрением Херакаду Корредо. и подчеркивал, как оно отражено в фильме. Минджун почувствовал ком в горле, увидев, в какое наслаждение приносит другу любимое дело. Если бы речь шла о посторонних людях, их успех казался бы чем-то замечательным. Но благополучие друга примешало к этой радости привкус горечи. Узнав, что Сунчоль выступит в их магазине, Минджун написал ему в тот же день. Нашел его имя в записной книжке и позвонил по пути домой. Легко и непринужденно, будто они созванивались каждый день. Когда на том конце провода прозвучало «Ой, где тебя носило?», оба рассмеялись. Уже вечером друг пришел к Минджуну в гости. Они пол ночи проговорили, а выпивка, которую принес Сончоль, избавила их от неловкости, которая появилась между ними за то время, пока они не общались. Сунчжоль рассказал Минджуну, что проблемы с трудоустройством в конце концов подтолкнули его заняться работой, связанной с любимым делом – кино. Как ты можешь называться кинокритиком, если никто тебя не знает? – спросил Минджун. Просто оцениваю фильмы, – резко заявил Сунчжоль и вновь перешел к тому, что Минджун называл софистикой. Смотри. Между тем, что пишу я, и текстами признанных кинокритиков нет никакой разницы. И репутация все решает. В каком смысле? Если в хорошем журнале кого-то назовут кинокритиком, то откуда ты знаешь, что он смотрит больше фильмов, чем ты, или лучше пишет? Люди просто верят, что он ведь кинокритик как никак. А если кто-то еще и похвалит его тексты, то он уже и великий писатель. Слухи все решают. Иногда они появляются раньше самих текстов. Ах, опять ты за свое. Все из той же оперы. Якобы фильм наберет десятки миллионов просмотров только потому, что его посмотрели три миллиона человек. В мире нет универсальных критериев. Само собой, по некоторым текстам сразу видно, хорошие они или плохие. Но полно одинаковых. И посмотри на мой. Вот он отличный. Кто тебе сказал? Я говорю, я таких статей начинался сотнями, поэтому знаю, что к чему. Сам глянь. Как мне прославиться, чтобы потом люди сами хвалили мои тексты? Стоп, о чем мы вообще здесь говорим? О том, что я пишу рецензии на фильмы, и поэтому я кинокритик. Мне не надо, чтобы кто-то меня им называл. Неплохо себе живу и без этого. После таких слов Сончоль внезапно рассмеялся и похлопал Минджуна по плечу. Ты не представляешь, как я скучал по нашим разговорам. Как у тебя вообще дела? Так и будешь варить кофе? Наверное, ответил Минджун, опустошив рюмку с соджу. Это то, чего ты хотел? А разве нет? Ну, значит, ты доволен. Да я просто хотел найти работу в хорошей компании с высокой зарплатой. И жить себе спокойно, но не получилось. Чего теперь мечтать? Думаешь уже поздно? Да не знаю я. Просто не хочу больше к этому стремиться. Сейчас мне весело. Живу себе и живу. Сказал Минджун и хлопнув Сунчоля по плечу продолжил: Варить кофе – это искусство, творчество. Из одних и тех же зерен каждый день получается разный вкус. Все влияет. Температура, влажность, мое настроение, атмосфера в книжном. И мне нравится менять баланс. О, какой философ пропадает! Заткнись! Тяжело тебе пришлось?» Сончоль заглянул другу в глаза. «Не без этого. Но я убедил себя, будто все отлично. Будущее, которого я так ждал, не наступило. А я все равно не считал, что моя жизнь разрушена». Она и не была разрушена, ты чего? Минджун усмехнулся, посмотрев на друга, и продолжил: «Я просто решил не судить слишком быстро о происходящем в жизни. Не думать чрезмерно много. Ел, смотрел фильмы, ходил на йогу, варил кофе, сосредоточился на другом, заинтересовался новым. И оглядываясь на свою жизнь, и вправду понял, что она не так уж плоха. Конечно.» «Мне помогли другие». «Кто?» «Те, кто был рядом», — сказал он, прислонившись к стене. «Я ввел себя так, будто все хорошо. А они делали вид, что это и правда так. Я ничего не говорил, но они сами все замечали. И не лезли с расспросами и утешениями. Просто принимали меня. Так я перестал себя отторгать или пытаться разобраться глубже». С возрастом меня стали посещать разные мысли. Напрашиваешься, фыркнул Сончоль. Ладно, уж спрошу, какие такие мысли? Если вокруг тебя много хороших людей, то твоя жизнь удалась. Может, в карьере ты и не достиг успеха, но вместо этого преуспеваешь каждый день благодаря таким людям. Ого! Очень выразительно воскликнул Сончоль. Хорошо, сказал. Вставлю в какую-нибудь из своих статей. Да ты даже не запомнишь. Ой, не стоило мне с тобой знакомиться. Слишком хорошо меня знаешь теперь. А мы хорошие люди, друг для друга. Сончоль протянул ему рюмку. Ты, не знаю, а я вот хороший. Чокнулся с ним Минджун. Тогда все супер. Я ведь тоже с рождения хороший. Перед Минджуном сидел уже не тот Сончоль, который после выпивки болтал безумолку. Теперь он выражался просто, ясно и точно. Его лицо было безмятежно и довольно. Минджун заметил, что Сончоль похорошел, и дело не во внешности. Тот весь светился. Минджун перевел взгляд с Ёнджу, которая сидела рядом, на Чими в зрительном ряду. Они смеялись над шутками молодого кинокритика и задумчиво кивали, когда он объяснял что-то серьезное. Их искренние улыбки только разжигали красноречие Сунчжоля, а Минджуну дали возможность спокойно принять происходящее в своей жизни, поверить в себя и идти вперед, спотыкаясь и ошибаясь. И он хотел отплатить тем же. Сегодня эти люди улыбались, как ни в чем не бывало. Хотя на душе им тяжело, и не только им, но и всем, кто рядом. Уже несколько дней он пребывал в прекрасном настроении. Понемногу прораставшая в нем мысль наконец расцвела в полную силу. Минджун прошлого и Минджун настоящего примерились между собой, приняли друг друга, и он принял свою жизнь такой, какая она есть. На следующий день Сончоль разбудил Минджуна. Как только тот открыл глаза, друг произнес: "Хочу тебя спросить. О чем?" Приподнялся в кровати Минджун. "А что же с петлями для пуговиц?" "Петлями? Ну да. Помнишь, ты рассказывал про них. Что же теперь?" Минджун стряхнул остатки сна и посмотрел на друга. После недолгих раздумий он ответил: "А теперь?" Надо просто переодеться в ту одежду, на которой эти петли есть, и подобрать пуговицы, подходящие под них. Тогда все будет хорошо. И все. В мире есть люди, которые сначала проделают петли и ждут, пока кто-нибудь придет и поможет им с пуговицами. Вижу, что ты мне сейчас скажешь, что во всем виновата система и какой толк от парочки добрых людей, готовых помочь друг другу. И твои мысли по-своему справедливые, но я тебе вчера уже говорил, нужно время. Время на что? По размышлять, отдохнуть, расслабиться. Сончонький внул, будто наконец понял, о чем идет речь, затем встал и направился к двери. А ты, как ты смог? Что? Ты ведь хорошо учился. «Как ты тогда успел посмотреть столько фильмов? Смог найти в этой суматохе время для любимого занятия?» «Ах, ну ты и дурак», — ответил Сончоль, постучав по голове. «Потому что мне это нравилось. Может быть, другая причина?» «Так просто?» — хмыкнул Минджун, уткнувшись в одеяло. Сончоль улыбнулся и махнул на него рукой. Уже обувшись, напоследок обратился к другу, лежавшему на кровати с закрытыми глазами. Закончу с делами и приду к княжной. Теперь мое убежище там. Минджун, не открывая глаз, помахал ему вслед.